Глава 15: Пора уносить ноги. Дядя Ральф пересек гостиную одним длинным прыжком, вырвал журнал из рук Крис и принялся лихорадочно перелистывать страницы. «Он идиот!» — завопила Крис. «Только послушайте!» Шаги приблизились к лестнице. «Он собирается спуститься сюда! Пора уносить ноги!» «А знаешь, почему он надумал спуститься?» — хриплым шепотом спросил дядя Ральф. «Мы почти нашли его тайник, вот почему!» Рассел Чарльз пытался кое-что нам сказать. Он сильно потряс журнал. Глянцевый бумажный конверт, узкий и длинный, наподобие закладки, вылетел из него и упал на пол. «Вот они!» — крикнул дядя. На лестнице раздались шаги. Дядя Ральф бросился к конверту, но не успел его поднять, как по дому пронесся ледяной ветер. Конверт подхватила и понесло по ковру. «Я поймаю!» — пискнула Крис. Она ловко ухватила конверт и принялась озираться в поисках пути к отступлению. Только не парадная дверь. Для этого пришлось бы лицом к лицу столкнуться с тем, что спускалось по лестнице. Девочка бросилась к окну. Ближайшая оказалась замазана краской и не открывалась. Подскочив к соседнему, она принялась трясти его, а через пару секунд подоспел дядя, отодвинул ее в сторону и распахнул окно одним рывком. «Вылезай!» — заорал он. «Живо!» Вокруг Крис завывал ледяной ветер, а на лестнице оглушительно гремели шаги. Она выбралась через окно на крыльцо, дядя Ральф следом. Не тратя времени на спуск по ступеням, он схватил ее за руку, и они вместе спрыгнули на землю. «Скорее за дом!» — выдохнул дядя. «Бежим к машине!» Крис сказала, что они бегут по болоту, которая засасывает ее ноги и не пускает вперед. «Я не могу! Я не могу бежать!» — простонала она, задыхаясь. Дядя Ральф потянул ее за собой. «Прекрасно ты все можешь, дружок. Главное, не выпускай из рук конверт». Они добрались до машины. Дядя Ральф распахнул водительскую дверь, чуть ли не швырнул Крис на пассажирское сиденье, а затем прыгнул за ней следом. Ключи были уже в замке зажигания. Сердце замерло на пару секунд, мотор закашлял, затем заглох, но все же завелся. «Ну, моя старушка», — пробормотал дядя Ральф. «Я знал, что ты не подведешь. Он развернул машину так, что фары осветили дом. Занавески и шторы во всех окнах развивались точно паруса. Все люстры в доме мигали, то включаясь, то выключаясь. Затем задняя дверь распахнулась, и в дверях, подсвеченных фарами, показался силуэт призрака из чердака. «Он идет! закричала Крис. «Он идет за нами!» Дядя Ральф резко повернул руль, и машина, описав полукруг, вылетела на узкую извилистую дорогу, ведущую к шоссе. Деревья вокруг них образовали зеленый тоннель из склоненных веток. Когда машина подбрасывала на очередной колдобине, эти ветки, казалось, тянулись к ней. Что-то сильно стукнуло по крыше. «Он пытается нас остановить!» — крикнула девочка. «Что же нам делать?» Дядя вцепился в руль, как заправский гонщик. «Подожди, дружок», — проговорил он сквозь сжатые зубы. «Это все еще территория Диксона. Конверт у тебя?» Крис подняла перед собой полоску глянцевой бумаги. «Вот и хорошо. Главное, не помни его». «Не помни!» — воскликнула Крис. «Я едва держу его в руках. Меня все трясет от ужаса». «Тогда положи его в бардачок и трясись сколько хочешь», — отрезал дядя Ральф. Он поморщился. По лобовому стеклу хлестнула ветка. До цивилизации осталось всего ничего. Стоило ему это сказать, как они вылетели на шоссе. Здоровенная фура еле объехала их, возмущенно гудя. «Полегче, приятель!» — выдохнул дядя Ральф. «Мы выбрались». Но Крис заметила, что он и не подумал притормозить. Только когда за окном замелькали заправки, магазинчики и отделанные плиткой домики Клируотера, дядя Ральф перестал давить на газ. «В самом центре городка есть маленькое кафе», — сказал он. «Вот туда мы и поедем». «Отлично», — подумала Крис. «Трудно представить, чтобы призрак решился заявиться в кафе». Когда они припарковались перед маленьким ресторанчиком и вышли из машины, Крис обнаружила, что ноги у нее по сию пору подгибаются. Дрожащими руками она вытащила конверт из бардачка и последовала за дядей Ральфом внутрь ресторанчика. Там они устроились за столиком, отделённым от остального зала высокими спинками диванов. Девочка положила конверт в центр стола и уставилась на него. Дядя Ральф, сев напротив нее, утер лицо носовым платком. Он тяжело дышал, как пловец на соревнованиях, только что вышедший из воды. «Ты не хочешь открыть эту штуку, Кристина?» — поинтересовался дядя. «Ты это заслужила. Это же ты сумела вырвать ее, её... вырвать ее у него!» Крис вздохнула и посмотрела на улицу, где бродили туристы, поедая рожки с мороженым и наслаждаясь теплом летней ночи. Ей хотелось бы быть одной из них. Девочка решила для себя, что в будущем не захочет больших приключений, чем прогулки по главной улице Клируотера с мороженым в руках. «Этим мы займемся завтра же», — пообещал дядя Ральф, который, казалось, в очередной раз просчитал ее мысли. может все всё-таки откроешь этот конверт?» Крис подцепила грязным ногтем клапан конверта. Две полоски марок выскользнули из него и упали на стол. На первых четырех серебристо-серых красовался портрет Джорджа Вашингтона. Вторая полоска, красно-коричневая, состояла из пяти марок, тоже украшенных портретом. — Кто это? — спросила Крис. Дядя Ральф потрясенно смотрел на их неожиданную добычу. «Это Бенджамин Франклин», — проговорил он, осторожно коснувшись полоски пальцем и медленно прибавил. «Я не слишком хорошо разбираюсь в марках, но об этих я читал. Это часть самого первого выпуска, напечатанного правительством Соединенных Штатов». «Самого первого?» «Подумать только!» А она таскала их заложенными в журнал. «Но на них нет этих маленьких дырочек, которые позволяют отделять одну марку от другой», — указала Крис. «Может быть, это подделка?» Дядя Ральф покачал головой. В 1847 году, когда печатались эти марки, правительство еще не использовало перфорацию. Ее придумали несколько позже. А то, что эти марки настолько хорошо сохранились, и не были отделены одна от другой, делает их особенно ценными, это точно. Крис пришла в восторг. Она подумала о миллионах марок на миллионах писем, которые спешат к своим получателям по всей стране. А отыскать самые первые из них — все равно, что... все равно, что отыскать сокровища нации. Официантка принесла дяде Ральфу заказанный кофе и яблочный пирог с корицей, а Крис получила шоколадный молочный коктейль и сэндвич. Она неожиданно почувствовала, насколько проголодалась, и, похоже, дядя Ральф хотела есть не меньше неё. Ели они молча, но девочка почувствовала, насколько эта тишина отличается от мрачного молчания, царившего за едой в первые дни их жизни вместе. Дядя Ральф пару раз похлопывал по карману, в который для надежности убрал драгоценные марки. Когда от пирога не осталось ни крошки, а чашку наполнили во второй раз, он с удовлетворенным вздохом откинулся на спинку дивана. «А теперь давай еще раз посмотрим на них», — проговорил он и снова выложил марки на стол. «Ты хоть понимаешь, что мы нашли их просто чудом?» «Если бы ты, скажем, не любила журналы с загадками...» «И если бы я не забыла журнал в столовой...» — прибавила Крис. Она припомнила тот день, когда обрала парочку журналов с собой на пирс. Один из журналов мог запросто упасть в воду, пока она загорала. «И если бы не помощь Рассела Чарльза...» — закончила ее мысль дядя Ральф. «Бедный малыш...» Он оказался замешан в таинственную историю, сам того не желая. Интересно, что он будет делать теперь? И что случится с этим ужасным Диксоном? Как вы думаете, он так и будет в ярости бродить по этому дому во веки веков? Дядя Ральф убрал марки обратно в конверт. Все, что я могу сказать с уверенностью», — ответил он так это то, что мы не будем это выяснять сегодня ночью. Дядя наклонился вперёд, опираясь на стол, и вопросительно посмотрел на Крис. «Разумеется, если ты не настаиваешь, Кристина. Если захочешь, я готов туда вернуться. Ваше желание закон, леди?»